Глава 32. -я. Призраки Фюсун. К сожалению, забыть Фюсун, запретив себе ходить по улицам и отдалившись от вещей, напоминавших мне ее, я не смог. Потому что теперь мне повсюду она мерещилась. В уличной толпе или на приемах среди гостей. Первая встреча, потрясшая меня больше всего, случилась однажды июльским вечером когда мы с Сибель ехали на пароме к моим родителям, перебравшимся на лето в Суадье. Паром из Каботаша причаливал в Ускидаре, я уже завел машину, как и другие нетерпеливые водители. И вдруг увидел, что Фюсун выходит из боковой двери пассажирского салона. Сходни парома еще не опустили. Если бы я побежал за ней, то наверняка догнал бы. Сердце бешено колотилось, выскочив из машины и уже собираясь окликнуть ее. Вдруг... С болью заметил, что со спины она вдруг стала гораздо полнее и грузнее. А лицо превратилось в лицо другой женщины. В последующие дни я постоянно прокручивал в памяти эти несколько секунд и даже убедил себя, что когда-нибудь действительно случайно встречу ее. Однажды после обеда я пошел в кинотеатр Канак. После сеанса зрители поднимались к выходу, По длинной и широкой лестнице. И тут показалась она. На восемь ступеней впереди меня. Я узнал ее длинные осветленные волосы и стройную фигурку. И побежал следом. Хотел крикнуть ей, но крика не получилось, Как в кошмарном сне. И только в последний момент понял, что это не она. Однажды я заметил ее отражение в витрине магазина в Биоглу куда ездил теперь чаще, потому что там мне почти ничего о ней не напоминало. В другой раз Фисун показалась на улице. Ее выдавала легкая парящая походка. Я снова побежал вслед, но так и не догнал, потеряв из виду. И не смог решить, был ли это реальный человек или мираж, созданный моим больным воображением. А потому несколько дней бродил между мечетью Хусейнаги. Ги И кинотеатром сарай в то же самое время дня затем шел пить пиво и, занимая пивной столик у окна долго смотрел на улицу и на прохожих призраки Фессун появлялись иногда лишь на несколько секунд например один запечатлела фотография где виден ее белый силуэт на площади таксим Меня поразило, что много женщин делают такую же прическу, как она, и одеваются точно так же, и сколько смуглых красавиц светляют волосы. Улицы Стамбула кишели призраками фюсун, которые показывались на мгновение, и тут же исчезали. Но стоило подойти к такому призраку поближе, как он превращался в другую женщину. Однажды мы поехали с за в загородный клуб играть в теннис, Она с двумя другими девушками сидела спиной к корту за столиком и пила мельтем. Увидев ее, я удивился, что она пришла в закрытый клуб. В следующий раз Фисун вышла на Галадский мост вместе с пассажирами парома из Кадыке и принялась голосовать. Вскоре я привык к этим видениям. Она показалась на балконе кинотеатра «Сарай» в перерыве между сеансами. «На четыре ряда впереди меня». С двумя сестрами аппетитно оближивалась к ледяной мираж. Тогда я не сразу сообразил, что Фисун нет сестер, и до конца насладился болью самообмана. Она появлялась перед часовой башней у дворца Далмабахче, в образе домохозяйки с сумками на рынке в Бешекташе, и что поразило меня больше всего, в окне третьего этажа одного жилого дома помеш сую, Причем смотрела прямо на меня. Когда я помахал ей, и она ответила мне, но, видев, как призрак махнул рукой, я сразу понял, это не она, и в смущении удалился. Некоторое время спустя мне пришла на ум мысль, что отец срочно выдал ее замуж, у нее новая жизнь, но она все равно хочет меня видеть. В глубине сознания я все время, кроме нескольких первых секунд, даривших истинное утешение, понимал, что все эти призраки — не настоящий фисон, а фантомы моего истерзанного разума. Однако эти внезапные встречи пробуждали во мне столь сладостное чувство, что у меня появилась привычка ходить в людные места, где призрак мог внезапно объявиться. В голове даже нарисовалась своеобразная карта Стамбула совсем как схема улиц которых мне следовало избегать мне все время хотелось пойти туда где фюсон показывалась чаще всего И город превратился для меня в музей напоминавших ее знаков так как я встречал призраков когда задумчиво брел по улице глядя вдаль я специально ходил теперь в таком состоянии Ведения Фисун посещали меня в ночных клубах или на приемах, когда рядом была Сибель, или когда я напивался, изо всех сил пытаясь удержать себя в руках, ведь рядом была моя невеста. Я думал, если выдам свою радость, все вскроется, и тут же понимал, что вновь ошибаюсь. Эти мгновения хранят открытки с видами пляжей в Кириосе и Шиле, Чаще всего я видел ее там летними вечерами, среди неловких девушек и женщин в купальниках, когда от жары и изнеможения мой ум и внимание были изрядно расслаблены. Тогда, в смущении турчанок, стеснявшихся открытых купальников на пляже, мне чудилось нечто, напоминавшее неловкость фесун во время нашей первой встречи. Это задевало меня за живое. В минуты нестерпимой тоски я уходил от себе, или, игравшись заимом волейбол, ложился в стороне от всех на песок и, подставив солнцу отдеревеневшее и сохшее без любви тела, краем глаза смотрел на пляж, на пирсы, представляя, что девушка, которая бежит в мою сторону, она Почему мы не ездили на пляж, хотя столько раз делали, что хотели? Почему не ценил я дар Аллаха, когда я снова увижу ее? Я лежал на горячем песке, и мне хотелось плакать, но плакать я не мог, так как знал, что виновен. Единственное, что мне остается, — это молча страдать.